Глубокая стимуляция мозга. Хотя пространственно-временная теория позволяет нам догадаться о причинах заболевания, она ничего не говорит о том, как создавать новые лекарства и определять методы лечения. Что сможет наука сделать с психическими расстройствами в будущем? Это трудно предсказать. Поскольку сегодня мы уже сознаем, что душевная болезнь не единая категория, а целый спектр заболеваний, поражающих разум самыми неожиданными способами. Более того, научные представления о болезнях психики все еще пребывают на ранней стадии своего развития, и громадные области остаются совершенно неисследованными и необъясненными. Но сегодня испытывается новый метод избавления от того непрекращающегося кошмара, в котором пребывают люди, страдающие одной из самых распространенных, но упрямо не поддающихся лечению форм психического расстройства – депрессии. От нее только в США страдает 20 миллионов человек. Десятая часть из них, в свою очередь, страдает неизлечимой до настоящего времени формой депрессии. Однако существует весьма многообещающий метод лечения, суть которого – непосредственное введение электродов в нужные области мозга. Важный факт о природе этого расстройства удалось установить доктору Хелен Мейберг и ее коллегам, проводившим исследования в медицинской школе университета Вашингтона. Воспользовавшись технологиями сканирования мозга, Они выделили одну область в Корее известную как поле-25 по Бродману. Ее называют также подмозолистой областью. Эта область стабильно гиперактивна у пациентов с депрессией, которым не помогли никакие методы лечения. Ученые применили к этой области глубокую стимуляцию. Они ввели в мозг небольшой зонд и организовали подачу на него электрических импульсов. Получилось что-то вроде кардиостимулятора для мозга. Вообще успехи метода глубокой стимуляции мозга в лечении различных расстройств поражают. В последнее десятилетие метод глубокой стимуляции мозга применен к 40 тысяч пациентов с различными заболеваниями, имеющими отношение к двигательной активности. Речь идет о таких заболеваниях, как болезнь Паркинсона и эпилепсия, вызывающее неконтролируемое телодвижение. И от 60 до 100% пациентов утверждают, что им стало значительно легче справляться с трясущимися руками. Лечение по методу глубокой стимуляции мозга только в США теперь проводят более чем в 250 больницах. Но затем у доктора Мейберг Появилась идея применить этот метод непосредственно к области 25 по Бродману и попытаться вылечить депрессию. Ученые взяли 12 пациентов с клинически установленной депрессией, многочисленные попытки помочь которым при помощи лекарств, психотерапии и электрошоковой терапии результата не дали. У 8 пациентов с хронической депрессией метод сразу же дал результаты. Успех был настолько очевидным и поразительным что за подобные исследования в отношении других психических расстройств тут же взялась еще одна группа ученых. В настоящее время метод применяется к 35 пациентам в университете Эмори и к 30 в других учреждениях. Доктор Мейберг говорит, «Депрессия первая – это психотерапия. Люди спорят о том, кто виноват в их неприятностях. Депрессия вторая – Это представление о нарушении химического равновесия. Здесь же депрессия третья. Воображение ученых захватил тот факт, что, разбив сложное поведенческое расстройство на компоненты, можно получить новую систему и новый подход к излечению. Хотя в лечении пациентов с депрессией методом глубокого стимулирования достигнуты замечательные успехи, необходимо провести еще множество исследований. Во-первых, неясно, почему этот метод работает. Считается, что при глубоком стимулировании разрушаются или подавляются гиперактивные области мозга, и, соответственно, этот метод эффективен только против заболеваний, вызванных гиперактивностью. Во-вторых, необходимо повысить точность применяемых инструментов. Метод был опробован на целом ряде расстройств, таких как фантомные боли, когда пациент чувствует боль в ампутированной конечности, синдром Туретта и обсессивно-компульсивное расстройство. Но электроды вводятся в мозг не слишком точно и действуют, прямо скажем, на несколько миллионов нейронов вместо той горстки, которая реально является причиной нарушения. Со временем эффективность этой терапии будет возрастать. МЭМ-технологии позволят создать микроскопические электроды, способные стимулировать всего несколько нейронов. Нанотехнологии, возможно, тоже помогут создать нейронные нанозонды толщиной в одну молекулу, как в углеродных нанотрубках, а повышение чувствительности аппаратуры МРТ позволит точнее вводить эти электроды в конкретные точки мозга.